Глава 6. 1. Недели две прожила затворницей, а потом решила, что хватит. Дальше опасно, можно и не выбраться. Такое чуть было не случилось 2 года назад после очередной ссоры с Игорем Петровичем. Ну как поссорились? Он распсиховался из-за какой-то ерунды, пустяка, а она долго пыталась его успокоить, а потом ушла. Так же заперлась в квартире, сначала долго спала. Потом таращилась в Айфон, потом слушала песни, которые полюбила в юности, потом Серебряную свадьбу. Раз 20 подпевая их Луну. Я луна, я луна. Я у вас такая одна. И тёмной ночью, и среди белого дня я улыбаюсь вам всем, но скоро меня не станет совсем, и вы тогда узнаете, каким бывает небо без меня. А потом выпила бутылку коньяка и проглотила две упаковки феназепама. Уже отключая сизу муто сна, который очень скоро перейдёт в смерть, написала Игорю Петровичу СМСку, попрощалась. Он находился в командировке в Европе. Там была глубокая ночь. Мог бы и не проснуться от булька своего Айфона или просто отмахнуться, дура психованная. Но проснулся, не отмахнулся. Позвонила Ольге Рыпшиной. Та примчалась к Серафиме, долбила в дверь, потом вызвала МЧС. Разрезали дверь, увезли на скорой, откачали. Знакомые быстро купили новую дверь, договорились с хозяевами, чтобы они требовали от Серафимы съехать в ближайшее время. Обещали, что деньги за съём будут поступать в срок. А она сама три месяца провела в психушке. Могли и навсегда там оставить, так как это была её третья попытка умереть. Несколько дней лежала голая, с привязанными к кровати руками и ногами. Ей кололи что-то, от чего всё время хотелось спать. Даже простейшая мысль двигалась в мозгу медленно и натужно. Но сквозь это отупение Серафиму пробивало дрожь страха, что узнают родители. Не страха даже, а стыда. И не за то, что хотела себя убить, а что не убила. Убила бы и всё, поставлена точка. А так На четвёртый или пятый день к ней пустили сестру. Женька выглядела спокойной и вроде как равнодушной, словно её обязали прийти к чужому человеку. Остановилась в метре от кровати. Привет, сказала Серафима хрипловато, шершаво. Привет. Родители знают? Нет. Им сказали, что ты в Аргентине, срочно улетала на фестиваль и телефон там не ловит. В Аргентине? Серафиму рассмешил выбор страны, и она засмеялась. Но стало больно. Смех скреб горло. «А вообще-то ты, сука!» Не выдержав показного спокойствия, сказала Женька. Лицо скривилось. «Сука последняя! Ты что делаешь? С родителями, со всеми! Я ведь тебя отфигачу в фарш, когда выйдешь отсюда, как последнюю чмошницу!» Женька была на шесть лет младше Серафимы. И ей недостало из того надёжного, тёплого, как бабушкино перино детства. Какое было у неё? Как раз после рождения Женьки начался тот период, когда каждому стало необходимо бороться за существование. Середина 90-х. В Омске денег почти никому не платили. Газеты гибли одна за другой или превращались в никому не нужные листочки. И папа решился ехать на север. Вслед за ним поехала мама с восьмилетней Серафимой и двухлетней Женькой. Они стали очень разными. В природный склад характеров Серафима не особо верила. Конечно, что-то закладывается ещё до рождения, но в основном характер формирует окружающая среда, особенно в первые годы. Серафиму баловали, не специально, но как не баловать первую внучку у крутогорских бабушки и дедушки, первый ребёнок у родителей. Ей покупали платьишки, вкусное, с ней ссюсюкались, ей читали книжки. А Женька появилась в трудное время. С первых лет у неё не было понятия своего дома, друзей, жилища менялись и менялись, люди появлялись и исчезали. У Серафимы тоже менялись и исчезали, но у неё был фундамент счастливого детства, а у Женьки нет. Помнится, когда Серафима приехала в Ханты после первого семестра, то поразилась сестре. Женька превратилась в настоящую гопницу. Маленькую, 12-летнюю, но от этого еще более страшную. А все потому, что родители тогда снимали квартиру в самом гопническом районе. ЦРМ — Центральные ремонтные мастерские. Одно название чего стоит. И Серафима принялась перевоспитывать сестру. Подарила ей сидюшник, накупила дисков с Земфирой, Мумий-троллем, Сансарой, Линдой, Агатой Гристи. При первой возможности везла в Екат. Водила по театрам и музеям, тусовкам драматургов и актёров, избегая музыкантов. Там Женька познакомилась с Вадимом, осветителем в театре эстрады, и, честно дождавшись Женькиного 18-летия, он сделал предложение. Свадьбу сыграли, правда, позже. Но вот пятый год они вместе, живут в квартирке в неплохом районе города, правда, с опять же не очень привлекательным названием ЖБИ. Сейчас так захотелось оказаться у них дома, подышать хоть не своей, но родной сестры семейной жизнью, погладить их баклажана, который терпеливо ждёт хозяев в будние дни, а по вечерам уютно мурчит рядом с ними на диване. 2. Серафима набрала сообщение. «Можно к вам?» Посмотрела на часы. Половина пятого. Вадим в театре. Женька наверняка на студии. Помощник режиссёра. А у них как раз съёмочные дни. Сбросила сообщение, отложила айфон. Постояла посреди комнаты, такой и тесный, и в то же время необъятный, как космос. И по углам чёрные дыры. И они тянут в себя. Затянут, закружат, расщепят на атомы. и больше не соберёшься. Быстро, даже не приняв душ, оделась и поехала в Ельцин-центр. Там сегодня вербатим сны Екатеринбурга. Обязательно будет Оля Рапшина. Она ведь арт-директор, знакомые артисты, да и так, скорее всего, кого-нибудь встретят. Когда только Ельцин-центр открылся весной этого года, Серафиме предложили организовать там театральную площадку. В помещении полно, а занятых сразу не получалось. Не модные же торговые бренды запускать. Серафима было загорелось, считай свой театр, назвала его Без затей. Театральная платформа в центре. Сама стала художественным руководителем, а Олю позвала директором. Зарплаты им назначили крошечные, по 20.000, но деньги в тот момент были не столь важны. Не на зарплаты они клюнули. Оля жила переводами с испанского, Серафима пьесами, сценариями, роялти. И вроде пошло. Почти все лучшие артисты города согласились участвовать. Звукорежиссёров нашли, световиков, музыкантов. Опять же, никто не надеялся на большие доходы. Это такая, в хорошем смысле, антреприза, а по сути театральный клуб. Постановки почти без декораций, часто без чёткого сюжета. Пространство каждый раз меняется. То классическая сцена и ряды сидений, то амфитеатр. то трибуны, а на пятачке между ними происходит действо. Месяца за 3 Серафима написала композицию по рассказам Шаламова, собрала вместе с помощниками два вербатим. Целыми вечерами пропадала в центре, а потом как отрезала. Устала от театральной жизни, вернее, от такой насыщенной жизни. Писать для театра это одно, а постоянно находиться К тому же поступил заказ на инсценировку очень толстого и модного романа для одного республиканского театра, и Серафима сразу запросила миллион. Сошлись на восьмистах. И она засела сначала за чтение, потом за поэпизодник, а потом принялась за саму инсценировку. Потом вот Айова, Новосибирск, неделя депрессухи. С центром она, как говорится, связь не теряла — кой что делала, советовала, но прежнего рвенья не было. И сейчас она ехала туда просто повидаться, пообщаться, ощутить себя не в клетке. Ельцин-центр многие в России ругали, заодно поминая и Свердловчан, но местные о нём и не просили. Его придумали, кажется, тогдашние президент с премьером, Путин с Медведевым. Была найдена заброшка делового центра, и её быстро превратили в это просторное, светлое, оживлённое место. Очень быстро оно стало местом сбора разных творческих чудаков. Открылся книжный магазин без Донцовой и Устиновой на полках. В лектории выступали известные и интересные люди. В кинотеатре проходили предпремьерные показы и встречи со съёмочными группами. Здесь можно было просто потусоваться в каких-то отсеках, в глубих уголках, даже выпить. Охрана не следила за каждым, да и попросту, кажется, отсутствовала, не считая когда одного, когда двух высоких мужчин в чёрных костюмах у главного входа и ещё одного у памятника Ельцину. Короче, в Ельцин-центре царила свобода и творческая движуха. Что-то, может быть, из 90-х, которые Серафима почти не помнила. 3. Привет. Оля Рапшина, казалось, была изумлена её приходом. Какими судьбами, какими между поцелуями в щёки, путями, дорогами болела извене. Душевно? Ну да. Ну, это у тебя хроническое. Да уж. Я не издеваюсь. Рада видеть, проходи. Совсем не знакома. Ребята свободные в этот день в своих театрах расставляли стулья, выстраивали свет, гримировались или переодевались за ширмами. Штатный звукорежиссёр центра Лиля проверяла фонограмму. Появлению Серафимы радовались, но коротко, как бы между делом. Не спрашивали, как там Америка, что нового написала, как вообще дела. Может, и действительно были заняты, а может, и обижены, что забыла их, вернее, своё детище. сны сегодня, спросила Оля. Да, посмотришь. Для этого и приехала. И давай потом где-нибудь посидим вдвоём. В подковิก, к примеру. Оля задержала на Серафиме взгляд, кивнула серьёзно. Конечно. Спасибо, Оль. Она могла и отказать, и не из-за каких-то других дел. Просто часто бывала вредной. монологи людей о Екатеринбурге, которые сама Серафима литературно обрабатывала и составляла в определённом порядке так, чтобы получались монологи сны самого города, которым снятся его жители, её неожиданно сильно растрогали. Она почувствовала, что по-прежнему любит этот город, что давно сроднилась с ним, что он не грузит её и нет никаких чёрных дыр. Конечно, сейчас не лучшее время для прогулок. Но надо собраться и побродить по центру, навестить и сливающий дом Панова, съездить в парк Маяковского, на шортаж, на коньках покататься. Когда-то она очень любила кататься на коньках, но уже давно они лежат в сумке, переезжают с квартиры на квартиру, прячутся в чуланчиках, наверное, сохлись совсем. Зрителей пришло много, почти все места были заняты. Это хорошо. В городе десятка два театров, и при таком обилии центр не затерялся. После спектакля традиционное обсуждение. Спасибо Оле. Не стала объявлять, что присутствует автор вербатима. Отвечать на вопросы с Серафиме сейчас не хотелось. Хотелось всё сильнее оказаться с Олей вдвоём, выпить хреновухи и поговорить. говорить много откровенно, открыть может и то, что не нужно открывать, что и потом самой навредит. Но было необходимо содрать с души наросшие коросты и струпья. И еле дотерпела, пока разойдутся зрители, соберутся актёры, световик Серёжа и звуковик Лиля уберут в коморку аппаратуру. Монтировщики составят стулья вдоль стен, чтобы освободить пространство для завтрашней репетиции. И вот один за другим прощаются. Вот Оля тушит свет, они вдвоем выходят последними. До Подкова недалеко. Вдоль пруда, потом перейти и центральную улицу, конечно, Ленина, и там напоминающий корчму или харчевню ресторанчик. Украинско-уральская кухня. Хреновуха, посекунчики, грузди, борщ с помпушками. Официантки в расшитых передниках, в венках из искусственных цветов, на стенах связки пластмассового чеснока и луковиц. Скамьи с высокими спинками превращают каждый стол почти в отдельный кабинет. Часто Оля с Серафимой здесь обмывали успехи, решали вопросы, замышляли проекты, да и плакались. Но вот сегодня Серафима поплачется, может, и Оля к ней присоединится. У неё наверняка тоже есть причины. 4. Быстро заказали графин хреновохи, по стакану облепихового морса, сырных шариков и чесночные гренки. Сначала это, а там как пойдёт, сказали официантке. У питр традиционно показывали друг другу, что худеют. Правда, заканчивалось обычно объеданием. Ну как там Америка? начала Уля банальным вопросом. Понравилось? Понравилось. Только потом очень домой захотела. Приехала, и вот уже месяц почти в каком-то тремморе. Сне привычки, наверное, обратная акклиматизация. Кстати, Серафима достала из сумки коробочку. Вот подарочек из Нью-Орлеана, местный парфюм. Официантка принесла непременный в подкове в звар в эмалированных кружках. А так хотелось скорее настоящего. Глоток хреновухи и сразу станет легче говорить, повалятся эти корусты. Ну а так нормально, продолжила Серафима. Пьесу там написала, ну её вряд ли поставят. Почему? У тебя ведь почти всё ставят. Ну, сатира такая, про политику. Когда там писала, уверена была, что расхватают по театрам, а теперь посмотрела, понимаю. Что понимаешь? усмехнулась Оля. Вернее, на что посмотрела. Спектакль по Жирепцовой у нас идёт благополучно, хотя сама знаешь, как там про Ельцина. в Ельцин-центре. «Шаламов. А ты там столько аллюзий напихала? Колись, не пьеса тебя волнует, да?» «Пора». И Серафиму затрясло. С ней такое бывало. Говорить о важном всегда тяжело. Вот писать куда легче. Такие переписки у нее были с Леоней, Игорем Петровичем, другими. А говорить... Олю она считала ближайшей подругой. Но их связывало именно то, что её мучило, убивало, и говорить нужно было именно об этом. Сейчас выпить принесут. Ты опять подсела. Нет, как-то испуганно дёрнулась Серафима, почти не пила всё это время, в Новосибирске только. А что в Новосибирске? Фестиваль. Так, решила после Айова контраст испытать. Понятненько. Наконец принесли графин, гренки. Сырные шарики будут через 5 минут. Спасибо. Ничего больше не надумали? Серафима уже разливала хреновуху по стопочкам. Нет. Мы позовём, если что. Стала раздражаться Уля, как человек, которого отвлекают от интересного, а интересное для неё сейчас были откровенности подруги. Стукнули стопочками, выпили мутное, в меру сладковатое и жгучее. местную хреновуху Серафима любила. Она не прибивала как водка, не вгоняла в негатив, а бодрила. Потом, если перебрать, заставляла куда-нибудь мчаться, беситься, а затем же происходил обрыв, отруб он, и весь следующий день крутило похмелье. И сейчас ей хотелось сказать: "Много не будем", но прикусила язык. С этой фразы начинались обычно самые безумные пьянки. Не могу я так жить больше, Оль, решилась начать. И стопку крепко впечатала в столешницу. Перед Америкой я, в общем, уезжала как навсегда, понимала, что вернусь, но психологически, вернее, хотелось так, что возвращаюсь, а здесь всё по-другому. В смысле, вставила Оля явно, чтобы глубже втянуть её в откровенность. В смысле, что все узлы, которые я тут навязала, развязаны. И вообще, нет этих верёвок. Чистый лист при славуты. Никого. Даже меня. На этот раз голос Оли был обиженно-какетливый. Серафима не ответила, наполнила стопки и осушила свою бесчёкни и тоста. Взяла гренку. Она была жирная и жёсткая. Не стала закусывать. Если честно, Оль, то да. Ты хорошая. Ты моя лучшая подруга. Но ведь подруга, я вот постоянно об этом думаю. Мы подруги с тобой по несчастью. Согласись? Я так не считаю. Считаешь, Оль, просто не хочешь себе признаваться. Давай честно, без обид. Да? Оля покивала. Я честно, потому что мне очень страшно. Страшно, потому что обратная акклиматизация 3 месяца в другом мире. Ну и дашь хорошо, что страшно. В таком состоянии можно что-то реальное изменить. Фим, только не надо опять ничего с собой делать. Я же сказала изменить, а не заканчивать. Но я не знаю, как и что именно. Вот от тебя, может, услышу совет. Оль, только ты не обижайся. Не надо мне мину цитировать. А? Я тебе обещаю, что не буду обижаться. Почти по складам произнесла Оля. И постараюсь дать совет, если он у меня найдётся. Ладно. Так. Серафима снова налила и снова выпила первый, как мерзкое, но необходимое лекарство. И после этой третьей стопочки в голове крутанулось. И теперь даже если бы Оля не разрешила, Серафима всё равно бы всё рассказала. Всё, что считает нужным. 5 Я к тебе исключительно как к старшей сейчас обращаюсь, как к старшей подруге. Оля, тебе 46 лет. У тебя нет мужа, детей. Ты 15 лет отдала ему, Игорю Петровичу. Ты ждала. Ты ведь ждала, что он сделает тебя женой, что у вас будет семья, ждала? Сначала нет. Сначала просто весело было, интересно. Олька говорила ровно, глядя поверх Серафимы. Потом ждала. А потом снова нет. Потом ты появилась, двадцатилетняя, и я была отправлена в резерв. Тебе обидно? Погоди, остановила Серафима, боясь услышать ответ не на тот вопрос, который она пыталась задать. Тебе обидно, что твоя юность и молодость вы ведь 15 лет вместе были? Что так в итоге случилось, с таким результатом? Может быть, это не только от Игоря зависит, сколько от меня? Я ведь от него уходила. У меня много мужчин было. Эктор, например. Это тот испанец? Ну да. И что? Через месяц стало скучно. От такой жеребец и ушла. Ну вот скучно, понимаешь? Понимаю. Серафиме тоже бывало скучно с мужчинами, хотя тоже попадались жеребцы. Или Денис Гусев, критик. Помнишь? Дениса я хорошо помню. В глазах Оле сверкнула ревность, и Серафима объяснила. «Он Лёнин друг просто». «А, да. Мы ведь тоже вместе пожили, даже квартиру снимали». «Он читает, пишет и трахается. И так каждый день». «Я один раз его распалить попыталась, другой». «А потом он собрался и ушёл». «А понимала ведь, что хорошо нам было. Но вот страстей хотелось». У Шигорь Петрович с трастями нас обеспечивал. Каждый день как на вулкане. Ну я уже не могу, Оль. Мне семьи хочется, спокойствия, что ли. Не получится, заявила Оля, откидываясь на спинку сидения. Почему? Ты подсажена на такой образ жизни. Ни фига. К тому же я рак по гороскопу. А раку важно своё гнёздышко, тихая семейная жизнь. И ты с таким гороскопом окунулась в театр? Да я не в театр, писать просто любила. Любишь, строго поправила Оля. Наверно. Серафима наполнила стопочки. А я ведь там чуть не осталась, призналась перед тем, как выпить. В Америке? Да. Ну, рассматривала такой вариант. И каким образом вот так можно остаться в Америке? Контракт предлагали. Серафима усмехнулась. Ну, типа того. выпили, съели по сырному шарику. Оля внимательно смотрела на Серафиму, ждала рассказа, но не торопила. Встретила там парня. Тот, Тотти. Представляешь, говорит по-русски, вообще на России помешан. И это в Айове, крошечный городок, никаких особых связей с Россией, а он, как его мама рассказала, с детства Россия, Россия. Окончил факультет русистики в Индиане и вернулся в свою Айову Сити. На резиденции я одна была отсюда, и каждый год один, в лучшем случае два человека с русским языком. И он прямо ко мне приклеился. Симпатичный, ну, милый юноша, на 4 года младше и прямо не отлепал. Я сначала думала, что из-за языка, а он типа влюбился. Оля вскинула брови. но вроде не вполне искренне. Впрочем, Серафиму сейчас это трогало слабо. Она рассказывала уже больше не ей, а себе. Но себе не станешь так рассказывать. Это сумасшествие, наверное. Реально влюбился. Их дом недалеко от кампуса. В гости меня приглашал там мама. И мама такая тётечка и домохозяйка и профессор физики, представляешь? И вот после нескольких ужинов Она меня отводит и говорит: "Тотди сходит с ума от тебя. Он хочет сделать тебе предложение, но боится. Выходи за него. Оставайся здесь или забери в Россию. Он хороший парень, но здесь лишний. Он одинокий. Наконец он нашёл тебя". Я офигела сначала, а потом стала думать, что, может, это судьба. Вот меня занесло в эту Айову, а здесь такой человек. И он похож на меня. То есть мы можем поговорить и о Достоевском с Толстым, и о Фитджеральде, и как-то успокоить друг друга тем, что вместе. А вы спали? серьёзным тоном спросила Оля. Да, раза три. И как? Неплохо. Только постоянно как бы сдерживался. Нет, он очень эмоциональный, но и я понимаю, это бывает, особенно у иностранцев, тем более первые разы. И что? Что тебя остановило? Домой сильно захотелось. Пьесу дописала и прямо накрыла тоской. Ностальгии самой настоящей. И ещё узнала, что Тодди иногда наряжается девушкой и так ходит по Айова-Сити. Зачем? Мама сказала, что так воспитывает характер. Но меня что-то этот факт окончательно отвернул. — Ты ведь такая толерантная в этих вопросах, — хмыкнула Оля. Ге в защищаешь любую свободу, Серафима подумала, что она права, и ей стало стыдно. Тут же пришло оправдание. Да, пока это не касается моего мужа. Если мой муж будет выходить в мини-юбке и на каблуках, а если он исправится после свадьбы, а если нет? Графин был пуст. Повторите, пожалуйста, попросила Серафима. И пельмени с щукой. И, не дожидаясь, пока официантка примет заказ от Оли, пока отойдёт, призналась. Я в Новосибирске с мужчиной познакомилась. Мы уже были немного знакомы, но так. И я уверена, вот тот человек, с кем бы у меня всё сложилось. И я бы, наконец, женатый. Не вопрос, а словно констатация. Да, двое детей в Москве живёт. Оля отмахнулась. Выбрось из головы. 6. А потом был клуб Время Че. Гремела музыка, мигали разноцветные лампочки. Серафима скакала перед барной стойкой, пытаясь танцевать. Бармен готовил ей шоты. Серафима подхватывала, швыряла в себя. Во время последней вспышки сознания заказала Яндекс такси. Проснулась с удивлением, что она дома, в кровати, даже раздеться смогла. Голова раскалывалась. Нет, иначе то в одном участке мозга, то в другом взбухала боль, бросалась на череп, стараясь проломить его и вырваться наружу. Слава богу, на столике была кружка, возле кровати бутылка с водой, а в тумбочке упаковка аспирина. То ли заранее до поездки подготовила, то ли пьяная смогла сообразить. Опыт. Больше всего, больше не лепого суицида она боялась спится. Так, как спевают со многие женщины. Легко и просто. Нет, многим нужно зарабатывать на алкоголь. Но ей-то теперь вроде и не надо. Спектакли идут в десятках театров, наверняка большая их часть ещё долго будет в репертуаре, и значит, будут те черолти. А вечером набухивайся, весь день отлёживайся, а вечером снова или дома, или в подкове, Маруся, американки, бельмеси, у кого-нибудь в гостях. спившийся драматург, пруд-пруди. Да не драматург, а просто женщина. Женщина, у которой есть небольшой стабильный доход. Во время последней ходки в психушку у Серафима познакомилась с Ирой Бухаровой. Её муж был известный хоккеист, в сборную не попадал, и хорошо, больше времени проводил дома, но в своём клубе блистал, зарабатывал прилично, и Ире показалось, что работать ей незож. читала книги, посещала лекции, ходила в театры. Детей Бог им не дал. Может, в этом и причина? В общем, и расстала прибухивать. Розовое вино небольшими порциями, но стабильно. Бутылка полторы в сутки. Муж долго не обращал внимания. Жена весёлая, ухоженная, дома порядок, еда вкусная. Но однажды с ней случился приступ Может, припухивание стало причиной, а может, была предрасположенность. В общем, весёлость переросла в нескончаемый поток шуток и смеха. Ирину распирало от идей. В своём монологе она перескакивала с одного на другое. Мужа некоторое время это забавляло, а потом он испугался и отвёз Ирину к знакомому психиатру. Тот определил биполярку. выписали лекарства, они ей помогли. Наоборот, Ирина продолжала хоть и меньше, но выпивать. Мниакальная фаза сменилась депрессивной. В итоге она угодила в психушку. Повторение её судьбы в последние годы Серафима очень боялась. Да, в общем-то, она тоже была такой. Аспирин слегка помог, появились силы открыть iPhone. Первым делом проверила, не писала ли чего по пьяни Игорю Петровичу, Лёне, Оле. Вполне могла оскорблять или пугать, что покончит с собой. Такое случалось. Нет, вроде в этот раз обошлось. Зато обнаружила в мессенджере письмо от завлита Московского театра драмы и комедии. Симочка, напоминаю, 17 декабря у нас премьера вашей Берты. Мы вас ждём. Дорогу, естественно, оплачиваем. Для проживания предлагаем театральное общежитие, уютный особнячок сразу за театром. Согласны? Берта была сейчас самой популярной пьесой Серафимы. Спектакли ставили один за другим буквально повсюду. В Москве, редкий случай для современной драматургии, Берта шла в двух театрах. Зритель, как сообщали, валил валом. История старухи-сибирячки из этнических немок, у которой завязалась любовь со стариком, приехавшим доживать век в деревню Трогало. И вот третий театр решил выпустить свою версию. Серафима посмотрела уже спектакли 15, что даст ещё один. Сейчас казалось невозможным не то, что доехать до аэропорта и сесть в самолёт, а дойти до туалета. Но впереди была целая неделя. Успеет в себя прийти. если снова не сорвётся из отыскавать здесь да и в Москву хотелось Москва её всегда взбадривала и многие друзья там жили и с вечем тоже позвать его на спектакль она обещала в Новосибирске в таком театре должны хорошо поставить пусть увидит что она не просто случайная девчуля из Еката попадающая на разные творческие тусовки и написала в ответ Что очень рада приглашению. Обязательно приедет и прикрепила скан паспорта для покупки билетов. Вернее, одного билета туда. Если что, можно будет пожить в общежитии дня 3-4. Какой разговор, хоть неделю. А потом, когда сопоставила числа, поняла, что если проживёт в Москве до 21 декабря, туда приедет Игорь Петрович с билетами в Португалию. Они ведь когда-то решили встретить католическое Рождество в Португалии. Игорь Петрович, помнится, составил целый сценарий этих дней. Смесы петуха, прыганием через костёр, рождественской деревней в городке замки Обидуш. Потом Серафима отказалась, но билеты в ваучер на отель остались, и он будет её уговаривать. А она никогда не была в Португалии. 7. Екатеринбург завален снегом. Яркое солнце не греет, а кажется только усиливает мороз. Небо голубое, как лёд на озёрах в тундре, когда снег сдувает, остаётся ровная, нежно-голубая поверхность. Но от этой нежной голубизны бегут мурашки, а зноб пробивает, даже если смотришь, находясь в тепле. Серафима сидит на заднем сиденье такси, которое везёт её в аэропорт. Смотрит в окно, слушает серебряную свадьбу. Линька, вокалистка и автор текстов, поёт с отчаянной бодростью. Все дырки в заборе стали малы, все деревья закрыли глаза. Собаки дружат со мной только когда у меня есть колбаса. А жизнь улыбается, жизнь называется словом на букву Ж. Дома за окном машина светло-серая, задубевшая, а деревья почернели, даже берёза. Сейчас Серафима уверена, весной они не оживут. Не всякий мороз деревья могут пережить. Сугробы. Они ярко-белые. Вчера шёл снег, прикрыл купоть и грязь. Вообще в Екатеринбурге редко бывают морозы. Те, настоящие. Но сегодня далеко за тридцать и солнце. И небо лезет в салон, заливает голубым, как джин из огромной бутылки. Тьфу, какие ассоциации. Сравнить чистое небо с голубым джином. А выпить хочется. Двое суток Серафима держалась, приводила себя в форму. Масочки, фрукты, долгий сон, до фитнес-клуба, в который у неё был абонемент, не дошла, но зарядку утром делала и контрастный душ. Но выпить хотелось. В Москве, конечно, будут и форшэты, и богемные пьянки, но въехать туда в Москву нужно на коне, а не в полти измятой курицей. В последний момент уже собирая чемодан, большой, в который положила на всякий случай и купальник, и крем от загара, Португалию всё-таки не исключала, а то отель с бассейном, сауной, солярием написала Свичену, пригласила на спектакль. "Спасибо", ответил без восклицательного знака. "Постараюсь". "Постараюсь". Она ненавидела это слово. За ним ей всегда слышалось нежелание. Человек не хочет, но из вежливости, по обязательству. Ну и хрен с тобой. Глядя на эти два слова, прошипело зло, а потом, удивляясь своей алогичности, написала, что будет ждать его в фойе театра до второго звонка и отправила. Айфон послушно гулькнул. Место было у иллюминатора. Серафима привычно достала из сумки воротник шанса, поставила телефон на авиарежим, спрятала глаза под маской для сна. устроилась поудобнее и традиционно стала обволакиваться дрёмой под инструктаж бортпроводниц медленное качение самолёта к месту разгона для взлёта а потом когда самолёт взлетел сон как отрезало навалилось щекочущее нетерпение скорее бы промелькнули эти 2 часа скорее бы доехать до гостиницы вернее до общежития будет ранний вечер встретиться с друзьями может позовут на какой спектакль «Нет, не пойдёт. Лучше позвонит Даше или Мишке. Или обоим. Посидят где-нибудь в центре. С лета никого из своих не видела. Из тех, с кем начинала лет десять назад». Да, точно, ровно десять лет назад, в 2006-м, Серафима первый раз приехала на Любимовку. Ещё не как участница, а как девушка-участника. Ваня Башкирсов тогда написал пьесу «Герои», и его пригласили. Была читка, было обсуждение, Ваню хвалили, предрекали ему большое будущее. Будущее оказалось небольшим и недолгим. И радуясь, и грустя, и снова радуясь, Серафима прилипала к стеклу иллюминатора, словно надеясь увидеть окраины Москвы. Небо было чистым, и внизу синела тайга. Почему-то чернели ленточки замерзших рек, иногда проплывали пятна городов, казавшихся с такой высоты крошечными поселками. А ведь это Ижевск, Йошкар-Ала, Нижний Новгород. А ленточки — Кама, Вятка, Волга. Так сообщил по радио капитан корабля. Он-то, кстати, этим своим объявлением, торопливо проговорённым и на ужасном английском повторённым, окончательно похоронил Надежды Серафимы поспать. После Нижнего, кажется, это был он, так как пятно больше других, ещё и две ленты соединяются, видимо, Волга и Ака, Начались облака. Сначала отдельные, маленькие, как клочки сахарной ваты, потом больше, плотнее. И вот всё небо под самолётом оказалось белым и пушистым. Это напомнило Серафиме взбитую пену в ванне. Наш самолёт приступил к снижению, сообщил бортпроводник. Просьба занять свои места, пристегнуть ремни, поднять шторки иллюминаторов. И самолёт нырнул в эту пену. За стеклом стало белым-бело. а потом белизна потемнела, превратилась в пепельно-свинцовую хмарь. Самолёт затрясло, он будто пробивал не сгусток пара, а прочную преграду — купол. Пробил, и открылись пыльно-зелёные острова лесов, серые плеши снега, коробочки домов цвета глины, сам воздух, тоже какой-то серый, пыльный и одновременно сырой. И теперь Серафиме вспомнила стирка из её детства. В ванну загружали бельё, взбивали пену, тёрли внутри неё рубахи, штаны, носки, пена падала и оставалась грязная водица. Вот в такую водицу и садился сейчас их самолёт. Говорят, климат ужасный в Питере, но московский наверняка его в последние годы переплюнул.